Стараясь дышать сквозь смех на накидках, Кэлен и Чанделен, осторожно ступая, прошли в королевскую опочивальню. Там было еще хуже, просто некуда поставить ногу. Здесь были измазаны даже стены, а на королевской кровати возвышалась целая зловонная пирамида. Если бы все это не замерзло, в комнате нельзя было бы находиться ни секунды. Но трупов, к счастью, здесь не было. Королевы не было во дворце. Список подозреваемых в голове у Кэлен сократился до одной строчки. «Кельтонцы!» — прошипела она. Чандалин был ошарашен. «Зачем они это сделали? Разве они дети, не знающие, как себя вести?» Оглядевшись напоследок еще раз, Кэлен стрелой вылетела в коридор, снова заперла дверь и сделала, наконец, первый глубокий вдох. «Это послание!» — сказала она, отдышавшись. Знак презрения к тем, кто здесь жил, и к людям, и к тому, что им принадлежало. Победители старались унизить побежденных всеми способами, какие могли придумать. «По крайней мере, твоей сводной сестры здесь нет». Кэлен поправила накидку и потуже затянула ремешок на воротнике. «Зато там есть это». Она начала спускаться по лестнице, и этажом ниже остановилась, чтобы еще раз взглянуть на закрытые двери. Чандалин стоял рядом. «Надо идти к воротам», — сказала Кэлен. Приндины и Тосидин, наверное, уже вернулись». «Разве это не вызывает в тебе гнева?» Сам Чандалин готов был взорваться от ярости. Только сейчас Кэлен осознала, что на лице ее снова маска исповедницы. «Вряд ли мне стоит показывать свой гнев прямо сейчас». Но когда придет время, ты увидишь его. Обещаю.